Глава четырнадцатая. Признание. «Рокка здесь нет», — ответил Джо маффу «Раковина в подсобке, там и вода. Может, нужно вызвать пожарных?» «Нет, я и сам с этим справлюсь», — заявил Смафф. «Где ведро?» Фрэнк бросился в подсобку, нашел под раковиной ведро и, наполнив его водой, отнес Смаффу. Тот сразу поспешил во двор к мусоросжигателю. Выплеснув в него всю воду, он быстро залил пламя, которое после недолгого шипения в конце концов погасло. «У некоторых людей ветер в голове», — проворчал Смаф. «Как можно разжечь огонь и уйти? Только этот Рокко на такое способен». «Чем он думает? А что касается вас, ребята, могли бы и не звать меня на помощь. Сами бы справились». «Хорошо, что вы оказались рядом», — проговорил Фрэнк пряча улыбку. «Я позабочусь о том, чтобы об этом узнал шеф полиции Каллик», — самодовольно кивнул Смаф. «О, пожалуйста, не рассказывайте ему о нас!» — воскликнул Джо, пряча лукавый огонек в глазах. «Я не это имел в виду! Я не доносчик «Я имею в виду, что расскажу Каллигу о том, что я сделал», — усмехнулся детектив. «Еще одна зарубка на стволе моего ружья», — как говорят ковбои. Вдруг Смаф встрепенулся и бросил взгляд на часы на своем запястье. «О, нет!» — воскликнул он. «Уже без десяти шесть! Я опоздал на самолет!» «Какая жалость!» — с сочувствием сказал Фрэнк. «Но не унывайте, Смаф! В семь будет следующий рейс до Олбани!» желая удачно провести допрос. Смаф выскочил из магазина фруктов и, сев в свой автомобиль, тут же исчез. Фрэнк, Джо и их друзья разразились громовым хохотом, который они никак не могли унять, и успокоились только, когда в магазин зашла покупательница. Друзья Фрэнка и Джо тут же ушли, а братья остались в лавке до прихода рокка Рокко вернулся в 6.10 и остался очень доволен, что за время его отсутствия ребята отлично поторговали фруктами. «Вы продаете даже лучше меня», — заметил он с улыбкой. Довольные сегодняшней работой, Фрэнк и Джо отправились домой. Шестичасовой самолет улетел без Смаффа, и поэтому их отец спокойно мог отправиться в больницу и не беспокоиться о том, что Смафф будет ему мешать. Фентон Харди отсутствовал дома почти сутки, а на следующий день, когда Фрэнк и Джо вернулись из школы, Он встретил их в приподнятом настроении. «Удалось что-нибудь узнать?» — спросил Джо. «Кое-что удалось. Но первое, что я хотел сказать, это то, что Джекли умер. Он сознался?» «Ты не очень-то сочувствуешь бедному парню, Джо». «Да, он сознался. И это большая удача, что Оскар Смафф не заявился, пока Джекли говорил». Фрэнк и Джо переглянулись — А мистер Харди с улыбкой продолжил. «Ну, хорошо. Раз вы уже занимаетесь этим делом и знаете о нем достаточно много, я расскажу вам. Как бы то ни было, с полицией Олбани у нас не было никаких проблем. Я видел Джекли перед смертью и допросил его об ограблении в особняке с башнями». «Он сознался?» Джекли рассказал, что приезжал в Бейпорт с намерением совершить ограбление. Он украл машину... Разбил ее, а потом угнал Колымагу Чета. После этого он отправился грабить кассу, но там потерпел неудачу и решил задержаться в городе еще на несколько дней. За это время он надумал попытать счастье в особняке с башнями. Ему удалось проникнуть в библиотеку. Естественно, он был в перчатках. Открыл сейф и обчистил его, забрав драгоценности и облигации. «И что он сделал со всеми этими ценностями?» — спросил Фрэнк. «Как раз перехожу к этому», — сказал мистер Харди. Когда Джекли узнал, что он вот-вот умрет, то решил сознаться в ограблении особняка. «Да, я ограбил сейф», — произнес он. «Но я не стал продавать награбленное сразу. Подумал, что лучше будет спрятать. Все эти ценности вы легко можете вернуть. Они в старой башне». Сказав это, Джекли впал в кому, и привести его в чувство уже не удалось. «А когда в палату попал Смаф?» — с нетерпением спросил джон «Когда Джекли был в коме?» — ответил мистер Харди. «Мы оба сели у его кровати, надеясь, что он придет в себя. Но он умер через час. Самое главное Джекли не успел сказать. Где именно в старой башне он спрятал драгоценности и бумаги? «Смав знает, что», — сказал Джекли, — спросил Фрэнк. «Нет». «Если награбленное спрятано в старой башне Эпплгейта, мы найдем его в кратчайшие сроки», — воскликнул Фрэнк. «В особняке две башни, старая и новая», — напомнил брату Джо. «Сначала мы обыщем старую башню». «Все, что сказал Джекли, похоже на правду», — заметил мистер Харди. «Он бы ничего не выиграл», — солгав перед смертью. Вероятно, совершив ограбление, он запаниковал. Решил спрятать награбленное до лучших времен и скрыться без проблем. А через некоторое время, когда шумиха вокруг ограбления уляжется, планировал спокойно приехать и забрать ценности. Джо кивнул. «Вот почему мы не смогли бы выйти на след Джекли, если бы стали искать драгоценности и облигации. Потому что они все это время лежали в старой башне. Они оставались в пределах особняка». Я пытался выяснить у него, где именно, в какой части башни он спрятал награбленное, — продолжал мистер Харди. Но он умер, не успев мне сказать об этом. «Досадно», — вздохнул Фрэнк. «Но я думаю, теперь-то несложно будет найти украденное. Теперь нам известно самое главное, где все спрятано. Вряд ли Джекли удалось найти какое-то очень надежное место. А так как в старой башне долгое время никто не жил, Драгоценности никто не обнаружит. Джо вскочил со стула. «Думаю, нам прямо сейчас нужно туда отправиться и заняться поисками». «Да! И, может быть, мы уже сегодня отдадим мистеру Эпплгейту его драгоценности и облигации И репутация мистера Робинсона будет восстановлена!» «Пошли!» — воскликнул Фрэнк. «Хорошо, ребята, займитесь поисками», — сказал мистер Харди с улыбкой. «А если найдете, то сможете получить обещанное вознаграждение от мистера Эпплгейта. Думаю, теперь вы справитесь и без меня». «Мы бы далеко не ушли, если б не ты», — ответил Фрэнк. «И я бы далеко не ушел, если бы не вы. Так что мы в расчете», — мистер Харди широко улыбнулся. «Что ж, удачи вам». Уже на выходе из кабинета Фрэнк сказал. «Спасибо, папа». Я надеюсь, Эпплгейты не вышвырнут нас, когда мы попросим разрешить осмотреть старую башню. Просто скажите им, что у вас в руках ключ к разгадке тайны. Вы примерно знаете, где можно искать драгоценности и облигации. Тогда они позволят вам осмотреть башню», — посоветовал мистер Харди. Джо Ликуя воскликнул. «Фрэнк, уже до конца дня мы получим награду!» И братья... Уехали из дома в полной уверенности, что скоро разгадают тайну украденных драгоценностей.